Если ты выбираешь, то ты выбираешь и ответственность автоматически. Если уж ты выбрал самый размлювый, но мне понравилось, когда совмещают приятное с полезным, или а когда совместимость с несовместимым, это не очень. Вот я хочу, чтобы вот все за меня решал вот как раньше в древности. И примеры. Вот раньше были настоящие мужчины. Но хочу управлять как сейчас и выбор делать сама. Это тоже интересная ответственность. Более того, так как половина мужиков хочет светить ответственность, ответственность вообще пугает. И мы, я так посмотрел, очень так расслабились. Почему им же можно? Обвинять других. Правильно? И свинчивать с ответственности. Поэтому мужики обабились. Женщины не совсем не возмужали. И процент бабства в обществе возрос настолько, что я сейчас смотрю на это, и у меня волосы потихонечку встают дыбом. Может, я заблуждаюсь, может, вы меня сейчас все скопом разубедите, а то я тут один сижу и говорю какую-то Я ничего не перепутал с выбором и с ответственностью. Кто тут возмущает, что семья? Нафиг эту тему нужна, правильно? Да это не меня семье. Семья это тоже. Это как раз метод взаимодействия двух ответственных либо безответственных людей. Пока за безответственных было прописано, у нас в Советском Союзе была самая безответственная семья. Потому что ответственность за нас и выбор за нас делало государство. И как только ответственность и государственность убрали, Что вышло? Ушел надзиратель и понеслась. Анархия, мать, порядка. И договариваться не научили. Вот есть свобода от чего-то, есть свобода для чего-то. Для чего? Ну, получили мы равные права. Допустим. Ну, хотят женщины равные права. Да на здоровье. Господи. Вопрос в том, вы действительно хотите равных прав? Нет. Тогда будет равная Тогда будет равная обязанность. Ответственность. Ответственность. Ответственность. и И вот когда я посмотрел, помните, я еще говорил, у нас самая крутая, почему мы действительно самую в бабстве завязли, все жертвы. Посмотрите, более жертвенной страны не увидишь. Все жертвы, все пострадавшие. Есть какие-то тираны, у нас уже в обиход вошло слово должен, должна, должны, должны, это да все. Мы все исполняем чей-то другой долг. Сами навешиваем другому долг. А сами, а мы-то ни при чем. Не мы такие жизнь такая. Ну, еба красоты. Итак, давайте вернемся к нашим баранам, к собственной ответственности, чем мы хотим. Вот даже я почему спросил, ты говоришь, неправильно. Вот эта тема неинтересная, какая интересная, я не знаю. Чувствуешь? Я должен выбрать тему, и чтобы она еще была интересной. Скажи, какая тема интересная, не знаю. Но это неинтересная. Классика. Я почему-то сказал, супер-женское проявление. Давайте так скажем, если сейчас могу выбрать тему. Если потом подумать, я выбрать. Тогда на каком? А, ну хорошо. Выбирай, выбирай. Мы не Да и пожалуйста. Кстати, вот ваша тема про братство, про систему взаимных претензий, А, а это. Об этом мы говорим. Об этом мы говорим. Как ну, сказать? А одно от другого не отрывно. Мы к этому пришли. Как бы. да, Нет, мы, мы, мы, мы не можем от этого оторваться. А, если угу. этим. я Почему здесь семья ячейка общества? Если все общество больно бабством. У нас сейчас в семье бывает даже однополая, когда себя мужик ведет как баба. может я чуть не приехал. Ну как получается? Вот, вот, давайте в миниатюре отработаем. Выйти оттуда вот этого этот треугольник решил. Тебя... Ты? Мы... Из этого? Об нем как... говорили на том занятии и... как вы... Типа на этом мы будем говорить что они Берешь Это мы Давай. А заслуженного хама России. Давай. Все говорят, женщины не читают о нежных и ласковых любовниках, но, к сожалению, говорит, нежные и ласковые мужчины уже не любовников. Нежных и ласковых любовников у них уже есть мужчины, вот как. <laughs> Можно а, так сказать. Ну, да. Итак, так что хотим-то? Есть еще одна маленькая, скрытая, плюс от семьи, зачем мы лезем, про которую я так долго слушал чтобы кто-нибудь за нас решил бы наши проблемы. Это вот все ухахатывается, это когда в Новоалтайский администрацию пришли из какого-то села, чтобы им выдали, выдали выделили председателя колхоза. Mm -hmm. Спрашивают, зачем? У вас что, своих нет? Нет, вы нам выделите. Из них, будет. из нас никто не хочет. Они уже научились. Они уже все нормально. Ну, скажи. Ну, они уже развалились, и теперь на тот, кто обратно. Нет, кто понесет. Нет. Время кто понесет ответственность. А потом сказать, нет. что вы же сами назначили. Этого Кого Да. Некого. Более того, у нас это нет. У нас это посеяно было давно. У нас даже своих царей-то нету. Мы же все какой-то из-за границы какой-нибудь царя выписать, чтобы потом говорить, что он козел. Ну ты, ты сам-то царю. Ну, а я-то что, дурак что ли? А, я не. <с egy> Поэтому желательно вот дайте царя. <с live> а мы потом царю скажем как правильно. Сейчас также директоров выбирают, исполнительных и. Ну не звраты, они же плодятся. Они тоже… Вот чем хорошо э, человеческое племя, как мудрость, так и глупость передается из поколения в поколение. Единственное, чем интересно, то что контрастность. Если раньше это было как-то так, знаете, рассредоточено, сейчас вот все ярче и ярче, уже вот… Уже трудно отвернуться, понимаешь? Ну, может, это мне трудно отвернуться. И мы стараемся залезть в какую-нибудь суету и не видеть этого. И вот сейчас, понимаете, вот я на всякий случай посмотрел, почитал старое. Действительно, там как-то мужики возмущаются, но не обвиняют. Я удивился. Тоже крейсер Усанату прочитал. Он многим недоволен, но он никого не обвиняет. Более того, он рассказывает про себя, какой он козёл. А вот сейчас вот я смотрю на это дело, приходят семьи на консультации. Она такая стерва, а он такой козел. Я смотрю, я не пойму, кто из них муж. Угу. Классные такие тетки. И все, он начнет на себя брать ответственность. За кого? Он быстро умрет. Поэтому он как защиту использует от футболи, вы молчили, Ладно бы, я действительно как защита, Меня пугает другое, когда у него это уже убеждение. Да. И вот, когда я слышу, да. обвинение, обвинение, обвинение, обвинение, и безответственность глобальнейшая. И когда я задаю два-три вопроса про ответственность, людей выворачивает. И более того, ты сейчас заметил, да? Хотя сейчас тоже пошли люди на, на консультации, которым чуть-чуть два вопроса на ответственность задаешь, хлопают дверью вылетают. Прям пулем. И ты ещё, главное, ничего не говоришь, ты просто спрашиваешь. А человек на тебя уже психует. Чего психует? Не знаю. И вопросы-то простые. Я понимаю что теперь советскую психологию. Не сдавайте человеку два вопроса. Нам запрещали. Что ты хочешь и зачем? Что ты хочешь, должен проговорить, а зачем ты должен, какой результат? Ну, действительно. Нам так и говорили. Да, нам так и говорили. Это два вопроса травмирующие клиента. Так вот, нет страшнее травмы, чем ответственность. Лафа. Я думаю, что я время от времени плохой психолог? а Да вы вообще плохой психолог! Естественно. каждому клиенту свой психолог. А, Олег, ты не Фиг... сволочь, ты плохой психолог. классно. А я вообще не психолог. А ну круто, столько сделает. Я сволочь, да? Если бы я был психологом, я бы знаешь, о И табличка бы золотая была, о И ко мне на прием бы, о Я бы разве здесь сидел, о А где психолог? сидел? о Да, да, как минимум. Своим. Свалил офис. А что, получается, семью, то нужно создать, чтобы соответственно расти? Половина. На нас, Половина. На Половина. Так тяжело нам. Вот он говорит, что тяжело же в солнце не тащить на себе ее. Пришел, домой, раз, скинул. Это хорошо. Mm -hmm. И до да, ну, раз, опять один, И теперь сейчас вернемся. Так а, где больше -то ответственности, где есть шанс спрыгнуть? Или где нет? Мне что, хорошо? Я запросто за одну тему другую. Елена говорит, давай ты понесешь чемодан. А я, бы, я понесу чемодан, а ты меня. Да. Вот это вот самая крутая ответственность. Я понести. Такой вопрос. Повторите, пожалуйста. Где, в какой семье больше ответственности? В которой есть шанс свинтить или в нет? Возможность, да. В которой есть шанс свинтить. Какая? Что семья? Ещё раз Как, в какой семье более ответственной, какая семья имеет более... Непонятно. В какой семье больше ответственности... У кого она? Значит, у да. А У А больше не у кого? Ну, в ко в ко которой есть шанс свинтить? Спрыгнуть с подножки? А, Семьи. подножки. Я с ответственностью... Да. А с ответственностью мы, к сожалению, ну, никуда да, не свинтим. Понятно. Итак, у нас есть иллюзия, что мы можем свинтить с Конечно, там где-то 33-е предупреждение, Леша, ты что имеешь в виду, когда говоришь, что нет возможности свинтить? Вот мы тут выясняли степень гарантии. Вот я же выбрал, а он же выбрал, ему же нельзя, и вот как это? Уверенность и надежность. И у нас тут была такая фраза, что человек, когда он на чемоданах постоянно сидит, И вот имеет возможность прям уйти. Нафиг такой муж нужен? Или такая жена? Я, он груди, ни под что не подписывает, не что он средства, в месте. Не покупает совместное жилье, не вкладывает свои средства, ничего не... Вот отдельно, как, как сосед. Но в то же время, вроде будет пользоваться благами этой семьи. И прозвучало обвинение, что он безответственный, раз, не раз не имеет возможность, следить. Как часть какой? За что и где? Вот я сейчас... Вот теперь и? вернемся за ответственность. Потому Итак, что он добровольно берет эту ответственность за что? Итак, вот. Не мы... Итак, мы берем ответственность за семью. Что такое семья? Чувствуете, мы опять круг дали. Смотри, сейчас вот гораздо уже время скоро закончится, а мы как раз только круг. На самом деле. Итак, за что отвечать ты? Что такое семья? За что? Какую часть взять? И за какую семью? Я могу отвечать только за свое, за свое в семье. Ответственность ответственность за, за себя. За какой результат? А есть понятие «мы» тогда в семье вообще? или у Мы есть, мы но каждый не человек себя. в семье. Каждый – свою. Кто распределяет? Ты за это отвечаешь, я за это. Я беру только это на себя, но да его будет не не не не У меня и есть и мой выбор. У меня и... есть мой выбор. Хорошо, Жень. Давай так. Себе, мы, так. Мы, мы с тобой создали семью. Можно я? Ты взял вот это, я вот это. А вот это кто возьмет? А, а за... вот осталось? Нет, ну, говори, осталось... <сих> осталось Никто не хочет брать. Я говорю, я не могу за это взять. А так же я тоже за это. Кто возьмет за это? А это тоже семья, она туда входит. А брать, входит. реализовывать или нести потом вот эти вот э, всякие разные неприятности. Я чем не не тем больше возьмет. Некоторые говорят, что нельзя светить ответственности. Супер, правильно. Вот так всегда. Кто-то более ответственный в семье, тащит на себе более и безответственность. Ты... Классика. Классика! Обвинение в безответственности. А, а, более он, ответственный он, он больше не, не обвиняет. Лечи. Не кричи, что на больную даришь? Нет. Классика! Переход на личности. И что может человек таким лозом говорить о психологии? Света, на прошлом занятии было, нет? Нет. Я слышу, что я хочу сказать. Вот Женя сказала правильно, что возьмет тот, кто более ответственный, минут, воспитанный, виск. Это он сам возьмет, добровольно. А? Добровольно. возьмет. Но ему не Очень. будет навязывать это. Итак, Буду, объясните то, мне, то, пожалуйста. Будет. А вот если будет, тогда и будет отказываться. Вот же она что все. Вы не знаю. Если Я у не не согласен. Я что-то. А ответственный человек он возьмет только то, за что он может отвечать, за то, что он готов отвечать. Ну, может. Вот и хочется узнать, за что вы да. готовы отвечать, строя семью? А? Да. Значит, кто выносит за свой выбор. Это свой выбор, за выбор? что красиво звучит. Я тоже свой выбор. Кто мусор пойдет? я за свой выбор. А можно я. Можно я наведу резкость? А то, что я выбрала эти? спрашивать. Просто времени мало. Вот эти часы врут, поэтому. Поэтому можно я сразу внесу ясность, Резкость. Давай, давай. Вот у меня, к сожалению, есть такой аспект профессионального слушания. Вот за что ты возьмешь ответственность, это ложь, это подмена. Подмена чего? Это подмена понятий. Это называется, что ты мне можешь гарантировать? Да, да, да. Совершенно. Не путайте теплое с мягким. Нет, можно, можно вопрос. Вопрос можно? Мы здесь целое занятие раскладывали, из чего состоит семья, из различных разделов. Узнали, что тут и быт, и общение, интим, там, то-то, еще там секс, рождение детей, что там еще. Ну, чего Но. Мы для чего это разложили? Вот сейчас мне хочется Возьмёте ответственность. Да не ответственность берут. ее не берут. Ее несут, <свят> несут, несут. Готовы нести ее. Я изменю вопрос. Как понять нести? Так, да, нести. Ну, я, а ты-то ты почему спрашиваешь? Ты-то да. ты почему спрашиваешь? Не перед тобой же нести ответственность? Как? Ну не перед мной. <свят> не передо мной. <свят> да не передо мной, ладно. Только перед собой. Но если мы создаем <свят> семью, мы же ее создаем. Есть понятие мы или нет? Мы? Есть понятие, нет? Я не знаю, наверное, я еще, мы еще не разобрали. Вот столько разделов в семье. Вот Козлов пишет, замечательный семейный договор. Мы садимся, договариваемся. Почему я не имею права задать вопрос? -то? Ты какой раздел на себя возьмешь? Что ты хочешь? Вот это возьмешь это. Что у тебя лучше получается? Я узнаю, по Так обязанности и ответственность? Ну, обязанности, наверное. Это разные вот, вещи. Вещи. вот это вы давайте разные вещи. Тут ну, ну, звучало, что я не готов нести ответственность. я сказал, я готов нести ответственность, только а готов. Давайте. На что могу что? Я, вот я еще раз озвучить. Вы еще раз. Ответственность. Раз. Это готовность принять и самому исправлять все последствия собственного выбора. Я спросила, что вы выбираете семье? Итак, исправлять. вот допустим, если мы. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> что выбираете? Какие, Может, какие? Давай вещи? на 15 секунд можно. На 15 Тихо, давай. Катячок, давай. То есть я выношу мусор, да? Это есть, это... Допустим, это обязанность моя. Ну, ну, я вынес мусор, но я не вынесу смысла. Но я не вынесу И вот то, что ты будешь кричать, шуметь из дома выгонять, это ответственность. Это уже ответственность. Это уже ответственность. Это то Это последствия. Так а последствия? Это я их слушаю. это моя ответственность. Вот это и есть уже ответственность. Мне не Мне необходи то не кричать, не выгонять. Так то ее я буду за это. чтобы не было а теперь третье, а теперь третье такое уточнение, а как мне добиться, чтобы ты сделал, по-моему? Да не по-моему, каждому ну, хочется ну, жить ну, хорошо, мы в, не идеале... Ребенка, вины. в идеале любой хочет семью без ссор, правда? потому и надо договариваться, на берегу, я же про договор говорю. Да, за да. вот ручку бумажку да <смех> <смех> и берешь и... всеми четырьмя за итак главное ты творишь ты строишь семью. итак вот тут ты да. она Сережа арна выбор делает классно я в, в, я в кашу мешаете, не Тихо, я вот здесь слышу, ты это же нести же. ответственность это значит делать как ты подписался а если нести последствия и самому исправлять да и обязанности. Да. это не обязанность пересказывай могу не сделать. Да. В могу этом сделать. случае будет все спокойно в семье. В этом случае ответственность. Да. И я буду выслушивать мутирки, потому что я не вынесу мусор. Да. Я не должен нести ответственность за свою Она ее И есть. За... Я сказал, что не бывает свинтить с ответственностью. Ответ... Ответственность. Ответственность, скорость, ответственность можно, ее нельзя нести или нести. Ее можно либо осознавать, либо не осознавать. Да. Да. Все. Да. А свинтить с нее, к сожалению, у нас всегда есть выбор, слушать или не слушать, слушаться или не слушаться, жить вместе. И более как вот раз, сделал выбор, выбор делается каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И чем чаще он делает, спинится. Честно, вот я знаю, это дело. Нет, единственное, что единственное стабильное в мире, это без Да, всё, больше никаких... Это страшно осознавать, кстати. Я знаю, это очень бздляво. Мне самому мной Я Когда цен... люди пытаются что-то строить вместе, пытаются же. Да пытаться то пожалуйста, говорю, все мы пытаемся. Но если с утра до вечера заявлять, что нет стабильности? Ну, да? ну нет а нет, да. Нет, да. нет, нет стабильности, стабильности, нет договоров, нет обязанностей, ничего вот нет. Вот я, я меньше всего угли. Есть договор, цвет, почему нет? Есть договор? Конечно. Если мы с тобой договорились, что мусор выносишь ты, есть договор, он существует. Есть договор. И ты его выносишь, мусор. Ты его выносишь, я не прорезу даже, правильно? Нет, договора еще нет. Итак, это не договор. Это не договор. Это, это не пожелание, договор. Там желание, это пожелания, это условия и так далее. Санкции. Или требования. Да. Вот ты выносишь мусор. Понимаешь? А что тогда договор? А договор... Обязательный... Нет, это... договор, где есть обязательно. А если ты не выносишь мусор. Будет вот это это. Вот это будет договор. А кто вот это решает а? Опа! У... Договаривающиеся. Хорошо, лица. я буду выносить мусор, но если ты вот это, то будет вот это. Да. Хорошо, я буду делать это, но если ты вот это, то будет вот так Да, да, да, да. Поэтому на берегу да. вообще ну, да. да. Вот. А вот это, а, а, это бабство. А если у меня руки а, вот так, а, то мне понастрахиваются. Если это так обвинить, Вот это говорилось. А дальше я бабами могу. Немного... А что ты такая баба становишься? Ты -то себе как позволяешь такой, ладно, я. Я женщина, тебе такую. Ты я же Я слабый путь, где всё можно. Ты же творец, ты же лучше. Ты И же лучше. поэтому сейчас у нас, как в Америке. В Америке кто имеет больше прав всех? Негр. Негры. Негры, <свят> пострадавшие. Вот, они могут не учитывать права белых? А белые не имеют права, не учитывать права негров. Ну и как. Чувствуешь? И негры прямо такие все рабы. <свят> Более, да, и в, сейчас уже не, не ею, а, ну Полупидоры, блин. <свят> они не пидорасы, а так что-то такое. Они полупидоры, они вроде бы нормальные. Пидоры они хоть там знают, где они живут. А это такие вот пол, вот Свет, они, они не синие, они голубые. Светлые. Светлые, да. Так вот, я смотрю, мы то ли все голубеем. То ли все розовеем. Нет. Ой, с розовостью там вообще. Тенденция однако. Тенденция однако, уже за 12% перевалила. Что? Розовый и синий по спектру противоположный цвет. вот. А когда вместе, какой цвет, синоложить? Сиреневый. Сиреневый. Сиреневый. Творчество, детство. Восьмое цветовое время. Как хорошо, когда дети еще не знают, что они мальчики и девочки. Дети обогласны. Ой, а что Потеряла. Ага, потеряла. <сотор> <сотор> <сотор> а потом начинается. Или как это. <сотор> <сотор> Вообще круто. <сотор> да, если бы я родился мальчиком, у меня бы так и не было игрушек, да? <сотор> <сотор> Жили так бедно, что если бы еще я был, не был мальчиком, я бы так и прожил всю жизнь без игрушек. <сотор> Это хоть одна была. Итак. Резюме по факсу. Резюме по факсу, как раз ровно пол десятого. Боже. Не, я сегодня не должен. Вопрос дня. Чего хотели ты? А так. Не травмируй эту штучку, И зачем? Не травмируй. Цель семьи ты. Я. Если бы я хоть что-нибудь услышал. Игти с ответственности. Во-первых, ну, по Во чтобы как у всех было. Да, чтобы не хуже других. Так это просто русские как Нет, это как раз по-мужски. Это да, как, да, как раз по-мальчиковски. Да, да, да, чтобы... Мальчики боятся быть хуже других. Как у как всех. Всегда. Ну, подождите, помораживайся, да? Раз мальчиков дадут доблесть, когда он кучу девочек, это, но в семье не попался. Там другой же ценится. Вот у девочек не фонтан. Ну, это, до определенного... До определенного да, определённо... Да, да, да, да, да, да, да, да, да. А потом уже на него смотрят, как на... не нужно да, никому да, это объесть. Что тебе Никому не. Вот почему мужчина холостой, пустой. Холостой, быстро. Холостой. Он холостой. Он даже не разведет. уже другие критерии оценки. Да. Уже другие. Вот, Я, например, те, когда говорят, что вот там... есть понятие такое, как там в этой же книжке там, выхолощивать. Холостой – это выхолощение. Ценности нет. И вот когда холостой, это… То есть как-то вот сам так себе так подумал, и вот мужик, который развелся – это одно, а который вообще женат не будет. это то отношения повернут. Помнишь, ты, ваш... ты рассказывал про этого партнера? <салют> общем, нет, какой -то, какой -то ну, ну, он односмыслотное отношение такое. Даже нет. Пусть мы так поняли, когда человек философий, не, кого-то застоят в советской эпохе. Слово холостой это было до советской эпохи. И выхалащивать тоже в досоветской. <салют> <салют> <салют> это потё так, как когда его тогда и тогда был цвет. Постцвет для тёток, а холостой для мужчин. холостой купил. Холостой патрон выхолощенный, выхолощивать это очень древнее слово, очень древнее, это до советского, а нет, ну, в Советском Союзе благо, что там тоже у нас был налог за бездельность. Да. Алексей, а? значит он пустой, кто оценивает? Женщина, раз она его не взяла, мужья пустой, да. он пустой, да. какой он там. Да, какой А раз мы, ну, а а раз мы, мы оцениваем, ты, почему мы 50 -50. ничего не знаю. Нет, было прям едином. за бездетность. никто его образ не оценил. Это а ты не встречал. После 18 лет да, лог за бездетность. Мужики, кто постарше? Налог за бездетность помните? Но, да. Был? Ой, нет, он, был, он кстати, на был. языке и, а в «Белтили» был, и... был вообще-то? Да, был про «Налог за я бездетность». Я Мы его, знаешь, как называли? Не была, не была, не Называется платию, «Налог за яйца». Прям так и было. Прям так четко, Мы его все называли на заводе. Женщины тоже платили. Нет, ну я просто говорю, что «Налог за бездетность». Женщины платили. Женщины платили только после того, как вышли замуж. И ага. не имеют детей. Да. да. да. А, а, а, нас, вообще, а у нас 18 полностью уже должен раз. иметь детей. И у нас с 18 лет начинаются только Да, с 18 лет. Да, ты пошел в армию и у тебя уже это уже. С меня вообще начали учитывать с 16, потому что я работал в ночь, как совершеннолетним. Вот был. в ночи надо было детей делать. Чтобы а было. ты работал не недавно. Поверьте, как совершеннолетнего, чтобы разрешить, его. и, можно, и, и да. все, и вперед за бездетность. А, а, а, ну, знаешь, да. как хорошо. Нет, законы, прелесть. Так, ну... Стринги запретили в общественных организациях. Ой, в этих В корпоративе? Да. М Нет, край. Испокоенно. Да. А кто их провел? Мы тоже на спросили. На на на мы тоже спросили. Мы сказали, а если вообще без стрингов? На работу, они они да, на работу нельзя ходить в стрингах. Без стрингов можно. Там это в законе не прописано. Сказано, что стринги нельзя одевать. Не одевают. Не одевают и все. Удобно себе. Господи, какая разница. Есть ленточка, нету там этой ленточки. Ниточки. Вот. — Ну ладно. — Куда пришли? Да? — да. да. да. Ну, подробно. — Сейчас А Сейчас позвоню. — Всё, позвоню. Итак, так все таки про ответственность. Прежде всего ответственность — я хочу вот это, и я готов ради этого вот на это. Да. То есть это, прежде всего, готовность отказаться от чего-то. Ради чего-то. Так ли это? так? Я вам должна по-женщине сказать, они постоянно делают такие вещи, постоянно подвигают. Они готовы отказаться от многого чего-то ради того же. Да, и в рамках они раз больше, чем дело, вы. Дело делают точно так. Герои, да, я не спорю. Они в основном более все это Я все не все спорю, да. Но там работа идет. Я не при, спорю. При всех отъездах возвращаются. И при всех 40 умереться. Свет, Свет, я же не спорю. Точно, я же не обвиняю женщин. Нет, я ничего не говорю. Но ответственность я обвиняю явление. Вернее, даже не обвиняю, а выявляю. Их. Бабство сейчас везде. И бабство – это первый вариант свинчивания соответственности. Но если сказать, что свинчивания соответственности нет, есть только иллюзия. свинчивания соответственности. Нету. Как бы мы ни обвиняли кого угодно, мы не можем свинтить ответственность. Как бы мы ни обсирали кого-то. Помните три стадии, заблудившегося в лесу. Кто? Первая стадия. Кто меня послал? Да, я виню всех, кто меня послал. Кто, кто дал не мне не плохую взял? карту? Кто меня плохо отговаривал? Кто... И так далее и тому подобное. Это первый вариант обвинения. Но солнце идет, я сижу на пне и никуда не двигаюсь. Потом наступает вторая стадия, не менее дебильная. Какой я был дурак, что послушал тех? Какой я был дурак, что не послушал тех? Вот обвинение себя тоже не фонтан. Солнце идет, а я сижу на пне. Так вот, когда ты сидишь в городе... Есть иллюзия, что все движется, и ты движешься. Mm -hmm. А вот когда солнце коснулось горизонта, А куда иди там? Сейчас же потемнеет. И уже насрать, кто виноват. Давайте пока еще солнце в зените, а? Пока мы еще живы, пока есть что. В той же Библии написано, мириться надо с людьми, пока ты еще в пути. То есть пока вы живы. Что потом на могилке-то плакать? Давай. Знакомьтесь. Наши два с половиной, ты в сердце, когда машину в но я тебе время пытается передать. Вот когда тебя шпит, тебе уже будет фиолетово. Виноват он или не виноват. Посадят его или не посадят. Будет он терзаться, мучиться от совести. Тебе-то будет уже наплевать от этого. Машина-то железная, ему-то ни хрена не будет. Он даже стекло не разобьет, скорее всего. Вот, пойду у нас, ну бабушки обнаружу уши. Вот я смотрю на нас. И вот эта система войны, карт реальности войны, я ее назвал юношеской. Помните, да? Вы думаете, мы из нее выросли? Это процесс. Мы все еще, да, мы, мы, на пути. мы руками зацепились за да, следующую ступеньку, а из этого еще даже ног не подняли. Не надо так пессимистично, не надо плохо думать. А пока человеку, понимаешь, паяльник не поставишь к одному месту, он начинает, не начинает что-то прыгать. Как сказал Жванецкий, потому и прыгаем хорошо, что стимул удачный. Мы на самые лучшие по прыжкам в высоту и в ширину. Наши пока не пнешь, мужик не, не перекрестится, это да? Не полетит, Юж. Не полетит, Юж, да. Итак, Юж, да. Я просто действительно хочу, чтобы мы осознали свое ответственность, чем мы хотим и зачем. Потому что вообще синий. Мне Почему? так сейчас очень, много таких. сейчас очень много таких. А много? Хорошо, когда молодец. в квартире. Да, вы знаете, это, это что-то. И мужики, которые тоже испугались женщин. Дети, детей, не Они лучше нет, будут эти двумя полупидорами, блин. Так не, не уйдешь от бы ответил себя. А все равно не уйдешь. Итак, да момент в чем? Самое главное ее осознать. От того, что мы не создали семью, это да не значит, что мы прямо-прям круто свинтили. Ну и будем. Спрашиваю, вот зачем? Ради одного стакана воды семью создавать. Потому что потом Дома будет пить-то и, да, пить и не хочется. Неправильно поставленные цели, это еще хуже. Вот потом сейчас люди будем... задумываться стали и не создают семью еще раз. Правильно так. делают. Если семью. они не созрели до семей, нехер им создавать семью. Я тоже согласен. А потом они перезрели уже. В морозном смысле. Спокойно. Угу. Старый Старые мужчины спорт. Глубоко не пошли. Про женщин. А там глубоко и не надо. Проверь. Там не глубоко, там качественно. Качественно. Это какой-то... Нет. Ну, кстати, я, я не о пошлости. Да, да. Помнишь? Вот момент в чем все-таки. Зачем? что нужно -то? Семью не создают женщины, перезряют детей, чтобы не рожать или что? Что значит поздно? Они, да, я уже все, возраст прошел, когда рожать детей. Сейчас мне это будет трудно, накладно, некомфортно. А, накладно, все некомфортно, городе, так в... вот... Так, все старые спрашивать, но уже рядом. Разговоры да. такие. Знаешь, что Помнишь, как это? Ну во сколько она общем, вообще не дозреет? Нет. Чтобы вы другие не думали, что это того. Ну, важно. Не может быть, они дозреют, и не дозреть, что лучше сделать полуфабрикат, чем что-то качественное. Ну, лучше вообще ничего не делать. Сейчас пугает то, что прямо убежденная об этом заявляет. Ну, и, да, есть, это просто просто что, что становится туда, туда. Пусть. Я, я просто Причём вы понимаете, вот вы говорите про ответственность, абсолютно верно. Потому что она приходит и говорит. А кому я буду рожать ребенка? он не хочет. То есть должен мужчина захотеть ребёнка наобещать горы золотые, только при этих условиях она согласна ему родителя на себе уже вообще не рожает. Вообще, в принципе, только ему. Нет, ну и есть такие, у меня одна знакомая есть. У вас одна, у меня клиентка очень, выстала, вы такой посмотрите, тенденция. Ей 45, у нее никогда не было ни мужа, нет, ни детей. Ну, страш... страшно, наверное, что-то, ну, вот, честно сказать, ну, наверное, как мое детство. <реклама> где -то. Где -то где -то ну, вот у нее такие претензии-то, вот мне нужен вот с машиной, с квартирой, с должностью обязательно. Вот за простого крестьянина она не пойдет. <реклама> да, с должностью. А, а что было в А что у нас снова Состоявшаяся женщина с запросами, дочку самодостаточная, которая уже меньше. меньше да, кандидата да, наук уже даже не несуется. Ну она очень хорошо умеет приспосабливаться. Так если она может приспосабливаться, она к любому приспособиться. И И любому не надо. Итак, теперь вернемся к нашему. Вот что мы можем без семьи. И чего без семьи у нас все-таки не получится? Вот, более того, я знаю семьи, в которых даже не было детей, и это были настоящие семьи. Я Ведь это семья. Я знаю. Да. Итак, зачем? Вот мы куда-то, вот ладно, хотя бы сначала давайте собственную ценность осознаем, что мы хотим, а потом, а потом уже сверимся, а семья в этом поможет или нет? Ну, вот так. Я же не зря спросил, кто да, знает цель в жизни-то. Не смысл жизни. Смысл жизни – это Бог решает. У нас хоть какой-то намек, хоть какое-то направление, чувствуете, да, мы об этом почти не говорили. Тут mm. вот несколько клубов. прямо… А... <связь> а у нас так, знаешь, по спирали у нас. Так про направление в жизни. Помните, да? Было такое? По-моему, в том углу мы сидим. Ага. И Было где домы, где спросили вот… Да, вот э, были. Ну, ну, теперь у нас видите, сколько уже. Да. И дам чуть-чуть. чего он дам-то тебе зайти, не Нет. Управление. Ну, то лучше стратегию настроить. Куда стратегию? Ну я не знаю куда. Ну не женщина, а мужчина говорит: "Так, он туда". пожалуйста, носильщик. Не так. Да? И зайти тихо тихо тихо, да? тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. И вот теперь вам-то зачем? Вам. Ладно, мужчина, конечно этому должен мужчина прийти и сказать, сейчас мы пойдем вот туда, у меня Все, цель есть в и тебе это точно понравится. Или как? Тебе зачем семья? Я не знаю, зачем мне семья. Ну, у меня есть какие-то потребности свои. То есть, быть, это о, а мужчина. Они, а может быть и нет. То есть, получается, когда семья создается, удовлетворяются другие потребности, которые ты... И не думала о Итак, говорю, зачем это? семья? Какие-то... Да. Чем мне семья? Не, не сегодня. Я сейчас... Я слова, а, ну, давай. Слова. Давай. Когда я поняла в довольно раннем возрасте юношеском, что во мне огромный потенциал, мне желание о ком-то заботиться и кому-то отдавать свое тепло, свою любовь, свою заботу, внимание, свое я отдавать. Вот отдавать потребность у меня была. И я очень захотела семью. Чтобы были люди, которым это отдавать. Вот, ну не грело, меня, меня сразу скажу, меня не грело отдавать там детских учреждениях, каких-то. Почему? Ну, почему? Вот мать Тереза, она тоже отдает. Чтобы получать линию. Ну, наверное, вот это ощущение свойства, когда ребенок лично твой, когда он похож на тебя внешне, внутренне, часть тебя. Вот хотелось вот этого. Продлить себя и именно, вот именно в них. Но прежде всего семью все таки хотелось именно для отдачи. А как раз отдачи-то полно, сколько хочешь. Нет, в социуме отдача другая от женщины. Так какая отдача-то? Получение другое? Угу. И отдача другое. И опять кемер-клюизм, Когда я слышу про отдачу, Я говорю, часто ли вы отдаете неблагодарным людям? Угу. Когда человек хочет просто отдать, отдай кому хочешь. Угу. Особенно неблагодарным. Вот тогда проверяется система на отдачу. Если ты просто хотел отдать, ну возьми и отдай. Неблагодарным людям. Не мужик, да, да хочется, да, да, да не, возьмут, не а возьмут, А вот это, да это уже хочется, да, обратную связь, да. это уже не отдать хочется. Ты не отдать надо... Не путайте. Хочется реализовать потребность у людей. Красиво Вы сказать. Хочется да, да. чувствовать, не ждать себя, а именно чувствовать не в пустоту кидать, и да, нужным этому человеку конкретно. конкретную. Да, да, если она делать. со мной человек, я ему отдаю, а ему это надо, он это берёт. Да, да. Да, да, вот такой хотим. Это есть со мной хотим. Тогда у меня есть потенциал, мне хочется найти того человека, который это оценит и возьмёт. Не то, ну, что он обратно отдает, а что он берет это. Не, отвергают. Нет, я не отвергаю. Считаю, вот да, нет, нет, дети сирот, они тоже возьмут. Нет, я там ответ... совсем другое. Там совсем другое. Я была вообще в общественности видео. У меня такой был вот я говорю, потенциал громадный, я его отдавала, где только можно. В чем разница? В чем совсем другое. Более того, я вот посмотрел, они еще больше берут, чем свои. Сколько, да? Наверное, ты сам не интересуешь. Вот берут то, что ты даешь, и пошел вон. А вот собачьи? это пошел вон однозначно. То есть благодарности нету, да? Итак. Если любовь считать благодарностью человеку за то, что он есть, то это да. Любви хотелось тогда. Получается, хотелось этого в ответ. Хотелось отдавать, чтобы да, получать благодарность в ответ именно такого уровня. Ну, получается подтверждение это... своей ценности в отношениях. Да. Что я нужна, цена, важна да. вот это вот время без пятнадцати десять. Мы Отличается, только Получается, как бы, цель, что... Серьёзно? Так вот я говорю, я говорю, семью, я Сам почему в самом начале сказал. сказал, мы приходим получить. Вот я и спросил, что мы хотим получить в семье? Нет альтруизма в семье. Все это пустое Конечно, нет альтруизма. Нет альтруизма. И У нас нет. вообще нет. Я сказал, мы не дозрели до альтруизма. Я почему в самом начале? Я начал с чего? Мы приходим получать что-то. Зачем нам семья? Я не... Я сказал, что мы как раз только начнем. Два раза успеем погурить, ну, провидиться. Ну, конечно, можно подвесить вопрос и на других вопросами. А кто запрещал сказать-то? Я допустим, не знаю. Сама ответ на этот вопрос. Что ты хочешь получить от семьи? Да. Как тебе можно дать то, чего ты не знаешь, что хочу? Да, запиши себе задание, чтобы в спешке не забыть. Там, Помните, ну, то, например, нет, вот, я нет, хочу получить отдачу. Обратную связь. Обратную связь. А тут да, начинаются да, высокопарные да. слова. Ах, если ты отдаешь, отдавай без отдачи, и все такое. Но это неправда, это иллюзия. Ну пойду детка, Так, да, обратную ты связь можешь... ты какую хочешь получить? Ну, Леша, вот смотри, я пошла в детский сад, в мои горшки, да, тут дети тебе? Один, не подбежит ко мне, не скажут, мамочка, я тебя люблю. Итак, вот это. Вы да? хотите не просто получить обратную связь, не путайте. Uh -huh. Послать Ой, нахуй, это тоже обратная связь. Ты можешь это словами да. проговорить? Скажи нам, если ты так с нами живешь. Да при чем пар. здесь я могу сказать? Я говорю, что вы да. хотите получить вы человека. Меня вы что хотите? Да при я не знаю, потому и спрашиваю. Мы говорим, ты не согласен с этим, не просто. Я говорю, послать нахуй, это тоже обратная связь. Вы не эту обратную связь я хотите! Я тебе говорю, мамочка, я тебя люблю, ты моя дорогая, ты... То есть мы хотим восхищения, и что? Единственной хочется быть, единственной женщине хочется быть, единственной! Фон, блин! блин. Подтвержд... Нет. Ну нет, давайте разбросаемся, тогда вообще не будет никакого института! Да а у нас будет. и нету его! Опомнитесь! Но мы не хотим его создавать! Я три часа пытаюсь одну, одним и тем же вопросом. Ну ты вот это, ну вот это, вот, ну вот это, вот я-то вообще ничего не это хочу. Это же плохо, что женщина хочет быть на Почему образом? плохо? Вот, товарищ. Я не знаю, хорошо говорит. или плохо. Я просто это спрашивал. Я не, я, единственное заметьте, единственное я сегодня будет. никого, ни в чем не обвинял, ни разу не сказал, это что это плохо. Сказать, что она будет там вот направо-налево детей раздавать, на тогда... но уже так далее. Единственной будет, и все. И границы вы... семьи как границы рода. Отдать что тебе, да, обозначает? Ты сделал? Вы же получает. то есть не от кого-то, не от Мы Сказали, сделал как попало, да, пошел да. у нас. Получил. То есть от объекта нету вообще обратной связи? А если вообще нет никакой обратной связи? Тогда вообще сам термин. Тогда нет цикла вот этого вот. Нету. Итак, я вот. И спрашиваю, что вы хотите получить? Я почему говорю? Я, блин, время знаете, вообще шмёт. Я вот смотрю на этот момент. Вот если вы хотите получить вот это, Но для этого надо давать вот это. Если вы хотите получить товар, желательно отдать деньги. Нет, я хочу товар получить, почему мне это? Какие деньги, да? Да кто говорит, что не готов Итак, вот когда я говорю причинно-следственную связь и логику, я сначала просто говорю, есть ответственность. Я прихожу, вот очень хорошо, особенно видно на детях безответственность. Это училка, дура. А что ты сделал, чтобы получить пятерку? Просто училка дура. Итак, что вы все хотите получить от семьи? Получить честно в следующий четверг или в среду? Или через месяц? Или через три месяца? Каникулы делай, каникулы, делай четверг. Леша, делай каникулы. Он будет отдыхать, не буду. Да, он болеет, он не может ходить да. уже на эти занятия. Вы понимаете, он на трех работах работает. Сколько можно? -то? Сделайте на лето каникулы, в такую жару проводить эти группы. Да. Пожалейте, я... человек, он умрет, и Вся все и вообще никто вести не будет. Чуть-чуть-чуть, ну, пускай сам придет в собой больше, да. Выглядит вроде ничего да. такого. Ну, выглядит, это внешне так. так. Я лучше знаю, что он как чувствует Я тебе не хочу. <свечес> <свечес> а я сейчас никого не спрошу в курсе, как рассказал до следующего. Я всем, я и мужчины, и женщина спрашивал. Мне разницы сегодня не было никакой. А ты чего хочешь от семьи получить? Тогда да. это будет правильным ответом. Я скажу последнее. Это его сугубо личное. Какой правильный ответ? Он тоже человек. Ага, а Он смотрит на, на кого? Я скажу последним. Договорились? Да можно на бумажке. Как хотите. Можете на бумажке, можете в уме. Okay. Главное, чтобы подтвердилось. Не, да что я не okay. Про занятия скажи, когда Мы встречаемся. Да кстати, когда. давайте, давайте. давайте да, еще да? раз встретимся. Давай еще раз. В среду, да? Вдруг? В среду. В четверг? Так, в, четверг, на... четверг. в четверг в четверг? четверг, мужской день. Да. Давайте в четверг. В четверг тебе не приезжай. Я в четверг отработаю.